Обдумывая это, Яран как-то незаметно добрался до скалы, в пещере которой, судя по всему, и обитался его обидчик. А ничего так внушает. Под солнцем, к слову, должна блестеть, ибо состоит из перекристаллизованного базальта. Железо в таком до черта невооруженным глазом видно. Прямо хоть в качестве железной руды используй. Некоторые так, к слову, делают хоть и не здесь. На взгляд, яра на средненькое качество сырья и большая туда процесса прям таки выпьют о том, что руду лучше искать в другом месте. Но если кому-то нравится, почему нет? Тем более кующие из такого сырья оружие умельцы громогласно заявляли о чудесных качествах своих клинков. Интересно, сами-то они в это верили? Тем не менее, простаки велись, все же гора звучит как-то интереснее, чем болото. Сам Яран никаких магических свойств даже с лупой не видел, но если кому-то сильно хочется экзотики, пусть их. Зато такая порода неплохо противостоит любым попыткам сканирования. Дракон может быть спокоен, где именно он расположился с ходу не определишь. Железо глушит сигнал, тут даже архимаг не справится. Хорошее место выбрал «Стервец». Иран задумчиво поковырял ногтям влажную поверхность камня. Вот бы не подумал в свое время, что именно эти знания пригодятся. Все же стоит признать, учили их когда-то неплохо. И геологии в том числе. Почему? Да все просто. Родной мир Ирана не был заповедником прекраснодушных идеалистов. Если путешественнику в дороге попадалось что-то интересное, ну там, золотой песок, античная статуя или перспективная технология, то это стоило слямзить. Хотя бы для того, чтобы, вернувшись домой, сдать добычу за соответствующее вознаграждение. Вот и учили всему подряд, ибо прежде чем действовать, надо понимать хотя бы, с чем имеешь дело. Так что пришел в этот мир Иран не с пустой головой, что, собственно, и помогло ему неплохо устроиться в жизни. По местным, опять же, меркам, естественно. Пещеру, в которой разместился дракон, найти оказалось не так и сложно. Это же не ракетная шахта, уровень маскировки совсем иной. Требовалось всего-то пройти вокруг скалы, общий путь был километра полтора. Но Яран промерил сапогами едва половину маршрута, когда под ногами захрустело. Оставалось лишь взглянуть под ноги и довольно усмехнуться. Кости Драконы, известные лентяи, возиться с уборкой им неинтересно. Поэтому, если позволяет погода, а мелочи вроде ливня ящеров не смущают, обедать они предпочитают на открытом воздухе. Чаще всего для этого отвозится площадка у входа в пещеру. По окончании трапезы обедки примитивно сталкиваются вниз. Просто дешево, сердито. А для наблюдательного человека, знающего привычки врага, еще и полезно. Стоило признать, место для жилья дракона выбрал неплохое. Внимательно осмотрев скалу, Яран вынужден был признать, что для человека она практически неприступна. Грамотный и хорошо оснащенный альпинист залезет, конечно. Да и какой-нибудь горец, привыкший лазить по отвесным склонам, наверное, справится, а вот и местные привыкшие к лесам, полям, рекам, а будут разве что стоять и глазами хлопать. А вот прямо как Яран сейчас. А куда одеваться? Сам Яран ни разу не альпинист, в школе у них даже намека на горную подготовку не было. а Да и в родном мире специалистов по скалолазанию днем с огнем не соищешь. Очень уж непопулярен там этот вид спорта хотя бы потому, что считается неправильным ползти в труднодоступные места, вляпываться там в проблемы, после чего уже другие, рискуя жизнью, будут вынуждены тебя спасать. Да и потом, есть же другие методы. Крылья за спиной развернулись послушные, с легкостью невероятной. Все тот же допинг. Яран аккуратно свернул одежду, посмотрел на тигрицу и вздохнул. Увы, Матильде придется остаться внизу. На скалу ей не взобраться, поднять ее не хватит сил. Дальше придется идти одному. Ну и ладно. Толчок, прыжок, и воздух принял его в свои объятия. До цели Яран добрался буквально за несколько секунд. Лихо заложил вираж, осматривая скалу, и зло сплюнул. Очень неудобно. Выход из пещеры всего один, придется лезть внутрь, что само по себе опасно, и в ней случись нужда не сиганешь. Заклинание левитации Ярану никогда особо не давалось, мгновенно его не запустить. Крылья же придется убрать, в пещере их переломать куда проще, чем иному человеку высморкаться. Хотя деваться некуда, дракон может сидеть в пещере, пока не проголодается, на этой неделе уйти может. И не факт, что, проголодавшись, он выползет наружу, а не схорчит пленницу. Людоество у драконов не считается чем-то предосудительным. Это если Сара вообще жива. Когда дракон тащил ее, девушка брыкалась, и в память Матильды врезалась намертво. Если она продолжила в том же духе, похититель мог ей просто шею свернуть. Яран на его месте так и поступил бы. Еще раз мысленно выругавшись, демона заложил для чистки совести еще один круг и, не обнаружив ничего интересного, начал снижаться. Всего несколько секунд, и вот он уже стоит на площадке перед входом в пещеру, осторожно вглядываясь внутрь. Увы, даже с учетом его зрения разглядеть там что-либо не получалось. Дело даже в ненаполняющем чрево скалы сумраки, Просто сама пещера изгибалась, оставляя для обозрения минимум пространства. Чёрт. Иран аккуратно втянул крылья, надел рубаху и куртку. а Мокрая ткань неприятно царапнула кожу, значит, действие заклинаний ослабевает. Плохо? Он рассчитывал. еще как минимум часа на три. Ладно, деваться все равно некуда. Проверил, как ходит в ножнах шпага. Итак, собственная магия, шпага и кинжал, вот и все козыри. Не густо. Что же? Яран криво усмехнулся. В этом мире привыкаешь рисковать шкурой, проще смотреть на жизнь и чужую, и собственную. Вперед. Выберусь отсюда, напьюсь, думал Яран, осторожно двигаясь по пещере. Как свинья напьюсь, в хлам. Чтоб меня с совочком собрать можно было и за окошка вытрясти. Надоело все. Занимаюсь какой-то ерундой и железом прякаю. У меня родители, профессора в третьем поколении. Отец и так смотрел на меня, как на идиота. Думай-то думал, но притом продолжал идти. К его удивлению, жилище дракона началось не сразу за поворотом, ход не такой уж и широкий вел по спирали вниз. При этом, несмотря на то, что солнечные лучи сюда и не попадали, было довольно светло. Как оказалось, на потолке и стенах росли какие-то активно фосфорисцирующие грибы. Их света, голубовато-белого и какого-то мертвого, оказалось достаточно, чтобы не спотыкаться и не биться головой, а случайные препятствия. Таковых, впрочем, оказалось немного. Видимо, дракон тупо и примитивно стесал и все, что мешало двигаться. И это наводило на размышление о том, сколько же лет он живет в этой пещере. Да, все а Еще, видимо, не отличается чистоплотностью даже по драконьим меркам. Иран, правда, не считал себя особым знатоком драконов, хотя бы потому, что никогда не сталкивался с ними вживую. Так, книжные знания... Но вот стойкий, хоть и не сильный запах разложения, витающий в воздухе, наводил на определенное размышление. Похоже, этой пещере не помешала бы генеральная уборка, на которую дракон забил всем известный орган уже давненько. Охот все не кончался, и по расчетам Ярана он уже находился ниже уровня земли. Оригинально. Потом запах падали стал нестерпимым, забивая нос не хуже пробковых затычек, и практически сразу на пути встретился зал, почти идеально круглый, диаметром метров двадцать и с пятиметровым потолком. Цвета от грибов вполне хватало, чтобы рассмотреть его в деталях. Они здесь были повсюду, не только на стенах и потолке, но и на полу. Единственное, их практически сплошной ковер пересекала настоящая просика, тянущиеся отходы, из которого вышел Яран до другого такого же, в противоположном конце зала. Видать, не особо интересуясь здешними красотами, дракон топал в свое жилище по прямой, и за долгие годы вытоплыл в грибном царстве торный путь, на котором не росло абсолютно ничего. О таких пещерах Яран слышал, разумеется, но здесь встретить нечто подобное не ожидал в принципе хотя бы потому, что обычно их можно наблюдать в известняке. Там вода, проходя сквозь мягкие породы, за тысячелетия размывает их, по кусочкам унося прочь. Карсты, вот как они называются, услужливо подкинула словечко память. Оно здесь не известняк. Такая разновидность базальта немногим уступает в твердости алмазу, Вода, конечно, способна проникнуть куда угодно и размыть что угодно, однако как-то сомнительно это выглядит. С другой стороны, неудивительно, что дракон поселился на такой глубине. Обычную пещеру землетрясение разрушит и погребет ее хозяина под завалами. И что с того, что о них в этих местах никогда не слышали? По закону подлости случится, но этот камень выдержит и не такое. Ладно, нет времени разгадывать тайны подземелий, надо идти дальше. И Яран пошел, аккурат, по центру, протоптанной драконом тропы. Не хотелось ему задевать одеждой из-за грибы. Они, конечно, полезны и свет дают, но было в них что-то отталкивающее. А еще раздражал непонятный шум, доносящийся, кажется, одновременно, со всех сторон и ниоткуда конкретно. Слабый, на грани слышимости, но все же именно шум не страшный, ничем не грозящий, но противный. Такой же противный, как царящая в атмосфере подземелья вонь. Источник звука, а заодно и неприятного запаха, Яран, к некоторому собственному удивлению, обнаружил довольно быстро и между делом, не прилагая к тому ни малейших усилий. Просто увидел случайно, как один из грибов внезапно распахнул посреди шляпки нечто вроде пасти, ловко поймав, пролетая еще над ним муху, и с характерным звуком ее проглотив. И все сразу встало на свои места. Грибы в пещере в условиях нехватки питания нашли вариант кормежки. Подманивали светом и запахом насекомых и ловили их. Весьма необычно, о таких грибах я рано услышать не приходилось, но почему бы и нет? У природы столько граней, что все не увидишь никогда. А уж ее бурной и неудержимой фантазии позавидует любой сказочник. Итак, грибы кормились. Звук, доносящийся со всех сторон, было ничем иным, как чавканьем. Судя по интенсивности, охота была в самом разгаре и шла достаточно результативно. В общем, опасности звуки вправду не представляли, да и в запахах дракон не виноват. Нечего волноваться, хотя, конечно, от осознания данного факта менее противно не стало. А вот в коридоре количество грибов резко снизилось, да и запах начал быстро пропадать. Или, может, просто нос уже приспособился. Так или иначе, свет от грибов начал ослабевать, пока не исчез вовсе. Правда, и темнота не наступила. Только вот понять, что служит лампочкой, Яран так и не смог. Свет лился, казалось, из глубин самого камня, и никаких отличий от того, что Яран видел раньше, не было. Присмотришься, камень и не светится вроде, а сделаешь шаг назад, и опаньки, есть свет. Причем спектр такой же, как у солнечного. Что это за магия? И магия ли вообще? В общем, не будь у Ярана дело, он с удовольствием посвятил бы время разгадке этой тайны. Но, увы, надо было идти и надеяться, что он сюда еще вернется. Хорошо, что идти оказалось совсем недалеко. Пара десятков шагов, очередной поворот, и Яран оказался перед огромным залом. По сравнению с ним, предыдущая пещера выглядела как сарай рядом с дворцом. И не только из-за того, что размеры были велики, но и из-за света, льющегося со всех сторон, позволяющего рассмотреть это место в мельчайших деталях, и создающего сюрреалистический вид мира без тени. Вот теперь не оставалось сомнений в том, что ни вода, ни иные природные катаклизмы тут и ни при чем. И дело тут не в размерах помещения, как раз оно изначально, может, и имело естественную природу. Несмотря ни на какие предыдущие размышления, демон не считал себя ни всеведущим, ни хотя бы непогрешимым. Правда, как именно могла образоваться такая каверна, я ран представлений не имел. Но, может, какой-нибудь газовый пузырь во время отвердения лавы или еще что. Не в том суть. Как бы ни образовался этот зал, позже к нему приложили свои шаловливые руки живые существа. Причем существа разумные. Почему? Да потому что ни природа, ни дикое зверье не сможет изваять статую. А здесь они были во множестве. Статуи отличались по размерам. Некоторые стояли в здоровенных, выдолбленных в неподатливом камне стен, в нишах, какие-то валялись на каменном полу. Одни были целыми, другие потеряли какие-то элементы. Но вот что бросилось Ярану в глаза, так это их поразительное однообразие. А на всех здоровенные мужики с очень широкими плечами густыми бородами и внушительных размеров топорами в руках. Была еще какая-то несуразность. Что именно? Иран понял не сразу, но через пару минут сообразил пропорции. Ширина плеч, ладно. Хороший молотобоец в кузнице и не такие бывает отращивает. А вот ноги... Да уж, остается гадать. То ли у создававших это непотребство скульпторов какая-то странная манера вояния, То ли те, кто послужил натурщиками, все, как один, имели поразительно короткие и притом кривые ноги. И что-то подсказывало верен именно второй вариант. Почему? Да все на самом деле просто. Чтобы не взять эти глыбы, чтобы отколоть с них все лишнее, мастером он был отменным лица четкие, видно все до мельчайших деталей, даже волоски в бородах можно рассмотреть во всех подробностях как ты не верилось, что скульпторы начали халтурить на такой мелочь, как ноги. Проще было бы тогда вместо статуи своять бюст. С впечатляющими сиськами. Яран поморщился. Нервное напряжение, похоже, начало сказываться, и мысли пошли не в ту степь. Понять, с чем он столкнулся, более интересно, чем важно, и можно заняться позже. Если после встречи с драконом будет это самое позже. И устрашенная этой перспективой, память услужливо выдала давно, казалось бы, забытая. Итак, господа Стузиозусы, запишите новую тему. Вымирающие расы. Осмелюсь уточнить, профессор, зачем нам их изучать, если они все равно скоро вымрут? А вы провокатор, храпчик. Вопрос, который вы задали, характеризует ваши. Лень, невежество и нежелание занимать голову чем-то, кроме выпивки и женщин. Остальные, к слову, ничем от вас не отличаются, разве что ведут себя скромнее. Извиняет вас лишь то, что когда-то и я был в точности таким же. Именно поэтому я вам отвечу. Итак, причины, по которым мы изучаем вымирающие расы, довольно вязкие. Во-первых... Многие из них не вымирают и вымирать не собираются. Есть миры, где они вполне себе живут и доминируют, есть и такие, где они и вовсе являются единственными представителями Homo sapiens. Или вы считаете, что генетически какой-нибудь тролль от вас дальше обезьяны? Так я открою вам страшную тайну. Подавляющее большинство рас имеет столь близкий генотип, что успешно скрещивается между собой производя на свет вполне жизнеспособное потомство. Но я знаю, что вы хотите сказать. Мой вам совет. Не верьте всему, что пишут в сети, вначале подумайте. И помните, то, что официально объявили государственные чиновники, соответствует их взгляду на мир, но никак не объективной реальности. Вы все поняли? Да. Замечательно. Тем не менее, многие из этих рас и впрямь вымерли пускай и не везде, и они оставили после себя немалое количество артефактов, подчас весьма могущественных, хотя чаще, скорее, их наследие опасно не своими реальными возможностями, а нашим собственным невежеством. Берет неуч в руки красивую безделушку, поворачивает на ней что-нибудь и превращается в плоский блин. Потому что изначально Она предназначалась для трамбовки гравии перед укладкой дорожного полотна гравитационным импульсом, а он, дурик, держал ее излучателем к себе. Вот чтобы вам не попасть в просак из-за собственных ошибок, и надо изучать иные расы, пускай они даже сто лет как полностью вымерли. Я ответил на ваш вопрос, Храпчик? Да, профессор. Замечательно. Итак, запишите. Иран на миг замер, словно вглядываясь в страницы давным-давно написанного конспекта. Профессор Шамс был преподавателем старой школы. Некоторую нехватку академизма он с лихвой компенсировал колоссальным практическим опытом, участвовал в десятках экспедиций и считал, что никакие презентации не заменят бумагу и ручку. Хотя бы потому, что собственноручно сделанные записи улучшают концентрацию и подключают моторику. Яран, как и все остальные, считал это блажью заигравшегося в первопроходца непризнанного гения и лишь по прошествии многих лет понял, насколько профессор был прав. Во всяком случае, наука его сейчас пригодилась. Похоже, эта пещера имеет какое-то отношение к гномам. Вспоминаем. И из глубин памяти всплыли слова «давно забытые вроде бы лекции». Ярану показалось даже, что он слышит шали с бумажных страниц, легкий скрип ручки, запах бумаги и чернил. Все это было так давно и так недавно. Гномы — разумная раса, ведущая преимущественно подземный образ жизни, хотя ни огородничеством, ни охоты на поверхность они тоже не брезгуют. Генетически те же люди, их проблемы с ногами, которые сами гномы, к слову, проблемами не считают, имеют скорее мутационный характер и ни на что, по большому счету, не влияют. Яран вон Крылья выпускать умеет. За что его демоном прозвали? Что же он после этого, не человек? В общем, к нормальным людям гномы куда ближе, чем, скажем, пятикантропы. Хотя смешанные бреки — редкость, сенобизм гномов в плане видовой идентичности во всех мирах стал притчей во языцах. Встречаются достаточно редко, то ли по причине малочисленности, то ли из-за природной скрытности. Великолепно умеют работать с металлом и камнем, строят большие и достаточно комфортные подземные жилища. С магией особо не дружат, разве что предметное им по плечу, но притом знатные артефакторы, и как сочетается, так до конца и не установлено. Весьма недружелюбны, отличаются с и умеют виртуозно проводить финансовые операции. Слово обычно не нарушают, однако формулируют сказанное не хуже адвокатов. Агрессивные, из оружия, как считается, предпочитают топоры, хотя на самом деле не брезгуют ничем, хоть пулеметом. Топоры это скорее нечто ритуальное. В общем, те еще умники, но здесь они, похоже, вымерли и давненько. Или это их дракон, э вымер. Также характерной особенностью является неспособность изобрести что-либо самостоятельно. При этом мастерские совершенствуют, изобретенные другими, весьма интересная черта характера и совершенно непонятная. Что еще? Любовь к финансам во всех ее воплощениях. А высокая скорость перемещения, но способность мгновенно разгоняться на небольших дистанциях. Ну да, с такими ногами самое то. Огромная физическая сила и агрессивность. В случае конфликта рекомендуется убивать на месте, желательно из стрелкового оружия. Вроде бы все. А нет, не все. Очень любят устраивать все возможные ловушки. А даже удивительно, что дракон их преодолел. Кстати, а где дракон-то? Яран огляделся, но ящера не обнаружил. Что же, приходится признать, что эта летающая скотина оказалась настоящим уникумом. Мало того, что оккупировала территорию подземного гномьего поселения, так еще и ухитрилась залезть в самую его глубину. Это при том, что драконы обычно предпочитают селиться недалеко от входа, даже если облюбовали под жилье большую пещеру. С другой стороны, это и неплохо. Есть шанс, что удастся найти ученицу и выбраться из пещеры, не схватившись при этом с огнедышащим монстром. Знать бы еще, где он ее спрятал?